Отсюда вывод – не пересекайте опасных склонов. Далее у мамы идут подборки о спящих лавинах, о спасательных работах и прочее. Если понадобится, я к маминым конспектам еще вернусь, а пока что продолжу свой рассказ.